Глава 19. Чикаго. 16 июля 1934 года. Покинув, наконец, больницу, Чарльз направился прямиком в город и в 7 утра был уже на работе. Поднявшись на девятнадцатый этаж, он сел за пишущую машинку и настучал краткий отчет о событиях прошлой ночи в трех экземплярах. Включая информацию о том, что он потребовал от полицейских штата не упоминать его фамилию в газетах и положил оригинал на стол Сэму, Первую копию Первису, вторую Хью Клеггу. После чего спустился вниз, нашел ближайшую закусочную и заказал на завтрак яичницу с беконом. И целый кофейник кофе. Он рассудил, что лучше отработать весь день, чем съездить домой, немного вздремнуть и заявиться на работу к двум часам дня. Вернувшись на работу, Чарльз направился прямиком на свое место. Его задача заключалась в том, чтобы разобрать пачку донесений о якобы замеченных плохих ребятах. проверить которые можно было по большей части по телефону. Если Чарльз оставался недоволен разговором, он оставлял заявку на машину и вносил дело в список бесед, которые нужно было провести при личной встрече. Затем, в час дня, группа, занимающаяся бандой Диллинджера, должна была встретиться в Центральном управлении с сотрудниками полиции штата из отдела организованной преступности, также занимающимся бандой Диллинджера. Для обмена информацией... и координации действий, хотя Чарльз считал это пустой тратой времени. С четырех до пяти часов в том же самом заведении ему предстояло заниматься в тире с тремя новыми агентами. Чарльз должен был оценить их, определить, у кого есть способности, а кому лучше держаться подальше от линии огня. Просмотрев личные дела, он увидел, что один агент семь лет прослужил в полиции штата Мичиган и предположил, что этот парень уже должен знать, что к чему. Но, разумеется, первым делом необходимо было обработать события этой ночи, и никто не мог сказать, сколько это займет времени, поэтому распорядок дня в значительной степени завис в воздухе. Все утро Чарльз прилежно просидел за своим столом, рядом с телефоном, и около одиннадцати раздался звонок. Это была миссис Донован, секретарша Первиса, сказавшая, что Мел хочет его видеть. Встав, Чарльз прошел через комнату, в которой внезапно наступила неуютная тишина. Выйдя в коридор, ведущих к кабинетам начальства, оглянулся, охваченный любопытством, и увидел, что все до одного агенты смотрят ему вслед. Вдруг все встали и дружно захлопали. «Отлично, Чарльз», — сказал Первис, когда Чарльз вошел к нему в кабинет. «Как видите, новость дошла до нас. Одни полицейские говорят другим полицейским, и кое-кто из полицейских даже говорит нам». «Да, сэр», — сказал Чарльз. Он сел за стол напротив Первиса и Клегга, Сэм сидел чуть в стороне, не совсем за столом, следя за тем, чтобы не доминировать в беседе. «Вас следует поздравить», — продолжал Перес. В семь утра мне позвонил суперинтендант полиции штата и сказал, что мой агент спас жизнь двум его сотрудникам, вступив в перестрелку по меньшей мере с четырьмя или даже пятью вооруженными до зубов преступниками, вооруженными автоматическим оружием, и заставил их отступить. То есть вы становитесь официальным героем, а как вам известно, у нас сейчас с героями туго. Спасибо, мистер Первис. Все мы уже прочитали ваш доклад, сказал Клек формально, не бывший начальником Чарльза, однако Первис позвал его навстречу, буквально приглашая Свегера хорошенько ему врезать, поскольку Клек не принадлежал к его лагерю и, следовательно, не принадлежал к лагерю Свегера. Но, возможно, теперь вы расскажете нам все устно. Да, сэр, сказал Чарльз и приступил к повествованию о событиях прошлой ночи. Перед тем, как я ушел, закончил он. Меня заверили, что полицейские Макали и Кросс поправится и скоро вернутся к исполнению своих обязанностей. «Чарльз», — сказал Первис, — «после перестрелки многим нужен выходной, чтобы избавиться от дрожи, чтобы заправиться в эмоциональном плане, восполнить чувство потраченные в спешке под огнем, чтобы все обдумать, взять себя в руки, расслабиться. Вам это нужно?» «В прошлом в меня уже стреляли», — сказал Чарльз, — «и ничего приятного в этом нет, но со мной все в порядке. Никакой дрожи, никаких кошмарных снов, никакого холодного пота. — Агент Свегер, — строго произнес Клек, — здесь никто не ставит под сомнение ваш героизм, но я тут подумал, что некоторые ваши решения, приведшие к этому героизму, заслуживают дальнейшего объяснения. — Ради этого я здесь, — ответил Чарльз. Мне известно, что вас привлекли к работе в нашем отделе срочно, в спешке, поэтому вы не учились в Академии и даже не прошли месячный курс подготовки, в отличие от наших новых сотрудников, и посему ваши представления о наших порядках остаются весьма туманными. Однако это не может служить оправданием. Поэтому мы в любом случае должны оценить ваши решения с позиции наших правил. И эти правила напрямую запрещают отказ раскрывать источники информации. — Должен напомнить, что Свигер доложил мне об источнике информации, — раздраженно вставил Первис, — и никакого формального отказа раскрывать источник не было, я просто ни о чем не спрашивал. — Лично мне все это кажется весьма поверхностным, — стоял на своем кляк, — я уверен, в Вашингтоне придут к такому же заключению. — У меня не было никаких оснований доверять этому источнику, — сказал Чарльз. — Я понятия не имел, насколько он надежный, это запросто могло оказаться засадой. А может быть, речь шла о двойной игре. Или шутки, или розыгрыши, которые решила устроить нам Чикагская полиция. Поэтому, да, я принял решение и, вопреки совету мистера Первиса, решил отправиться один, только и всего. Если кому-то и грозила опасность получить пулю, я предпочитал, чтобы это оказался я и никто другой. Да, но если бы вы проконсультировались со всеми нами, вместо того, чтобы упомянуть об этом вскользь в конце дня, возможно, мы настояли бы на привлечении дополнительных сил. и вы оказались бы на месте с десятью агентами, вооруженными десятью Томпсонами, и тогда бы вы не просто заставили бандитов отступить, а убили или задержали бы их. Я все понимаю. Раз уж об этом зашла речь, я допустил еще одну ошибку. Инспектор первый предлагал мне захватить Томпсон. Уверен, с ним я так или иначе разобрался бы с бандитами. Это была очень серьезная ошибка. С одним пистолетом я мог разве только поднять шум. «Следователи полиции штата обнаружили в канаве соломенную шляпу, поля которой разорваны пулей 45-го калибра», — сказал Первис. «Это был ваш выстрел из пистолета с расстояния 150 ярдов. Оно было измерено». «Это был пристрелочный патрон. Еще один выстрел без ветра, я точно всадил бы этому бродяге пулю промеж глаз». «И все-таки ваше потрясающее мастерство стрельбы не отменяет ваши неправильные решения», — сказал Клек, не глядя на Первиса. «Мистер Клек, если б людей было больше...» Это еще не означало бы, что итог стал лучше. Возьмем, к примеру, маленькую богемию. Но так было и на войне, где мне пришлось возглавлять много рейдов, и я видел, как из-за какой-то глупости все идет наперекосяк и погибают ребята. Для того, чтобы группа слаженно действовала ночью, требуется большой опыт, тщательное планирование, хорошая связь. У меня на все не было времени, поэтому я принял решение, что один человек в данном случае справится лучше. Я не хотел, чтобы эти ребята, из которых многие никогда не были под пулями и не стреляли по живым целям, бегали в темноте с Томпсонами и винтовками. Ночной бой сложнее дневного не вдвое, в десять раз. Мы к этому не готовы. На самом деле никто к этому полностью не готов, но молодые ребята, какими бы храбрыми и воодушевленными они ни были, к этому совсем не готовы. Хорошо сказано и взято на заметку, одобрительно заметил Первис. «Что ж, в таком случае перейдем к вопросу о Томпсоне или винтовке Браунинг. Если б они у вас были, черт возьми, если б у вас была модель 94, с которой мой отец охотился на оленей в лесах Миссисипи, вы с вашим незурядным мастерством меткой стрельбы наверняка завалили бы Нельсона и двух-трех его дружков». «Может быть и так, но это лишь предположение». Я выкатился из машины и взял кольт на изготовку примерно за одну секунду. И именно первый мой выстрел остановил бандита и не позволил ему добить полицейских. Если бы мне пришлось обижать машину, открыть багажник, достать длинноствольное оружие, вставить магазин, передернуть затвор и вернуться на гребень, оба полицейских, скорее всего, были бы мертвы. Ну а потом я, может быть, прикончил бы бандитов из Томпсона или Браунинга. А может быть и не прикончил бы. У меня есть только один Томпсон. И к тому времени, как я готов им воспользоваться... Эти ребята направляют на меня три или четыре Томпсона. Сэр, поверьте, выстоять против трех Томи Ганов» непросто. Двое полицейских и один агент убиты. Нельсон, возможно, только ранен, и все преступники скрылись. Вот еще один риск, который нельзя упускать из вида. И тогда полностью повторилась бы маленькая богемия. Впервые заговорил Сэм. Вы уверены, что это был Нельсон? Теперь уверен. Но источник говорил просто про больших ребят. Что бы это ни значило. Вот почему Чикагский отдел по борьбе с организованной преступностью этим не заинтересовался. Но я могу сказать, что он стрелял из автоматического пистолета, короткоствольного, без приклада, чтобы упереть его в плечо. Очень сильные вспышки с дула более сильные, чем у Томпсона. Вот почему я остался в живых. Если бы у него у самого был Томпсон, а я готов поспорить, что в машинах у бандитов их было несколько... Он упер бы его в плечо, тщательно прицелился бы, навел длинный ствол, и я сейчас был бы птичьим пометом. Поэтому то обстоятельство, что я жив, доказывает, что это был Нельсон, поскольку, по нашим данным, только у него есть сделанный на заказ автоматический пистолет. Агент Баум узнал это на своей шкуре в маленькой богемии. «Похоже, мы выяснили у агента Свегера все, что он мог нам сказать», — сказал Первис. «По-моему, он объяснил все принятые им решения И хотя конечный результат мог быть и лучше, он мог быть и хуже, гораздо хуже. Нам следует считать этот случай закрытым, доложить Вашингтон и двигаться дальше. «Один последний вопрос», — вмешался Клек. «Ваш источник. Полагаю, настало время официально назвать его, чтобы мы смогли проверить его и одобрить. Мне не по душе, когда нас вводит за нос тот, о ком мы ничего не знаем». «На самом деле это даже не источник». Просто знакомый полицейский из Ход Спрингс, которому я оказал одну любезность. Теперь он делает карьеру здесь, в большом городе. Работает в центральном управлении, обращает внимание на все, что слышит. В общем, он узнал, что отдел по борьбе с организованной преступностью получил наводку. Кто-то что-то услышал в одной итальянской забегаловке. И мой знакомый обратился ко мне. Рассчитывать на то, что так будет продолжаться и дальше нельзя». Быть может, у этого полицейского есть надежный источник, и мы получим еще какую-то информацию. Но я ничего не могу сказать. Однако, если я его спалю, если мы перешерстим весь Чикаго в поисках сведений о нем, если я притащу его сюда или устрою ему встречу с вами, все сойдет с рельсов. В этом деле терпение лучше действия. Такое иногда бывает. Подобно большинству полицейских, Чарльз лгал легко, без дрожи в голосе, глотания комков в горле и бегающих глаз, и у него не было никаких оснований думать, что ему не верят. «Хью, полагаю, тебе придется довольствоваться этим», – сказал Первис. «Оставим все как есть. Возможно, если нас прижмут, мы надавим на Чарльза, чтобы тот надавил на этого полицейского Икс». Но сейчас давайте просто насладимся этим маленьким триумфом, рассудительностью Чарльза, позаботившегося о том, чтобы его имя и наш отдел не упомянулись в газетах». И, как я уже говорил, поделимся этим промежуточным успехом с нашими друзьями в Вашингтоне. На то мы порешили. Но Первис показал кивком, что просит Свегера задержаться. Чарльз, не беспокойтесь насчет Клега. Он просто желчный хвостун. По-хорошему, его не должно здесь быть. Спасибо, мистер Первис. Мэл, в любом случае, вы, наверное, с ног валитесь от усталости. Не хотите отдохнуть до конца дня? У меня на сегодня много дел. «Разумно. Ну тогда завтра. То же самое. Ничего страшного, я в полном порядке». «Ну хорошо, Чарльз». Первый спотрепал свегера по плечу и тут вышел. Вернулся на свое место и, как он и предполагал, на столе его ждала записка от дежурного по телефону. «Чарльз, звонил ваш дядя Фил. Просил, чтобы вы немедленно с ним связались».